Глава 17 Встреча с Врушей. Часа через два блужданий по мрачным сырым галереям Маффи добралась до небольшой площадки, выбрала местечко почище, села и решила подкрепиться. В рюкзаке Капитолины, конечно же, имелся термос с горячим какао и пакет кексов. Пагль вытащила один Маффин, и неожиданно услышала тихий вздох. «Кто там?» — занервничала Мафуша. «Здесь никого нет», — прошелестел тихий голосок. «Если здесь никого нет, то с кем я разговариваю?» — задала следующий вопрос Мафи. «Это эхо», — произнес шепот. «Я не отличаюсь большим умом» самокритично заметила Пагль. Но даже моей сообразительности хватает, чтобы понять. Эхо лишь повторяет чужие слова. Мафи встала, начала оглядываться, заметила у стены кучу, подошла к ней и ахнула. «Привет! Ой-ой-ой, похоже, это очень больно!» «Нет», — дрожащим голоском возразила Вруша, — «всё отлично». «Знаешь, иногда стоит перестать лгать», — пробормотала Мафи. «Одна лапа у тебя, похоже, сломана. Дай погляжу». «Нет», — запротестовала Вруша, — «иди мимо». Мафия вернулась к тому месту, где хотела отдохнуть, взяла рюкзак, еду. Вернулась к больной, налила в крышку от термоса какао и протянула незнакомке. «Пей!» «Никогда не употребляю жидкость», — солгала та. «Эхе-хе», — хмыкнула Пагль, — «врать надо уметь». «Не бойся, в кружке вкусный напиток». Потом Пагль вытащила из пакета маффин и кекс замечательный. «Не хочу!» — всхлипнула Вруша. Пагль сделала глоток, потом отломила кусочек выпечки и начала его жевать. «Смотри, я ем и пью. Как думаешь, захочу я полакомиться отравой?» Вруша молчала. «У тебя есть выбор продолжила Мафи. «Веришь мне и спокойно завтракаешь или обедаешь или, вероятно, ужинаешь. Не знаю, который сейчас час. Или сидишь голодный». Бруша поколебалась, потом схватила еду. «И как?» Захихикала минут через пять Мафи. «Жива?» Незнакомка кивнула. паголь порылась в рюкзаке. — Держи таблетку. От нее проходит боль и воспаление. — Не хочу, — тихо объявила незнакомка. — Я здорова. — Ты девочка? — обрадовалась Мафи. — Как тебя зовут? — Луиза восемнадцатая из района Измененных, — представилась больная. — Включи голову, — попросила Мафи. Ты пила какао, ела кекс и живехонько. Имея я желание отравить Луизу, я бы уже так и поступила. Но угощать кого-то ядом не в моих привычках. Таблетка снимет боль, сразу станет лучше. Нельзя вести себя настолько глупо. — Мне не больно, — пролепетала Луиза. — Ага, — усмехнулась Пагль. Прямо так не больно, что нос побелел. Настоящая вруша никогда не станет никому помогать, всхлипнула Луиза. Знаю, ты из города идешь. Там, наверное, листовки висят. Сейчас проглочу пилюлю, засну, а ты унесешь меня прямо к клостеру, получишь награду. «Кто такой клостер?» — заморгала мафия. «И снова включи голову. Я двигаюсь не из города, а наоборот, спешу в город. Видела, откуда я вышла?» Луиза показала здоровой лапкой на левый коридор. «Оттуда». «А где выход из города?» — не отстала мафия. Вруша посмотрела на правую галерею. «Там». «Сообразила?» — прищурилась Пагль. «Клостер, начальник темницы», — прошептала Луиза. «Он недавно здесь был, но не заметил меня». «Слушай», — устало произнесла мафия — «сегодня у меня случился трудный день. Могу, конечно, откусить половину пилюли, проглотить, но, чтоб ты поняла, это не снотворное». Но такой поступок не пойдет на пользу моему здоровью. Протри эта ржавчина антенны своего мозга и слопы лекарства. На!» Луиза осторожно взяла из когтей мафии таблетку, положила в рот, закрыла глаза и замерла. «Эй!» — окликнула ее мафия. «Доложи о своем самочувствии». «Лапка не болит» прошептала Луиза. «Отлично!» — обрадовалась Пагль. «Ты кто?» — еле слышно поинтересовалась Вруша. «Вроде наша, но точно не наша». «Мафии десятая», — Бойко начала собачки и осеклась. «Или двенадцатая, плохо запоминают цифры, из какого-то района. А ты как сюда попала?» «Стражник Клостер бросил в темницу мопса», — вдруг сказала Луиза. «Ох, сказала настоящую правду! Ужас!» «Мопса?» — занервничала мафия. «Ты уверена?» «Да», — подтвердила Луиза. Он смешно одет, глупо разговаривает. Когда Клостер хотел его столкнуть в камеру, Мопс произнес, «Уважаемый воин, не беспокойтесь, я сам спрыгну, не надо вам себя утруждать!» Назвал тюремщика воином. Клостеру это очень понравилось. Он отошел от заключенного, а тот сам в камеру залез. Пагль вскочила и начала бегать по помещению, восклицая, «Зефир, отзовитесь, ты где?» «Это я, Мафи!» И вскоре чуткий слух собаки уловил тихий ответ. «Уважаемая Мафи, мне печально понимать, что вы тоже угодили в заключение, но радостно слышать ваш бодрый голос». Мафи кинулась на звук. «Зефир, говори, не замолкай!» «Как ваше здоровье?» — поинтересовался Мопс. «Отлично!» — заверила мафия. «Он больной?» — осведомилась Луиза, подходя к жительнице мопсхауса. «Сидит в яме и волнуется о тебе». Мафия начала осматривать пол. «Зефир здоров. Просто это Зефир. Он беседует и ведет себя, как Зефир. Не знаешь, случайно, где вход в камеру?» Луиза показала на стену. Клостер по ней стучал. Потом каземат открылся. «Каземат?» — повторила собачка. «Уважаемая мафия, каземат — иное название тюрьмы», — донеслось из-под земли. «Спасибо!» — заулыбалась мафия. «Ой!» — поежилась Луиза. Почему новая знакомая испугалась? Пагль не поняла. Она бросилась к указанной стене и начала яростно стучать лапами по камням. В конце концов раздался скрежет. Часть пола приподнялась, отъехала в сторону. «Наша взяла!» — подпрыгнула Мафи, кинулась к отверстию, упала на живот и опустила в яму голову.